Общий тракт. Удалённость от Вавилона 20 км. Старый мир подобен скелету. Он мёртв, но всё ещё хранит образы ушедшего времени. Ты пока мало знаешь о времени, Бланш. Оно кажется неуловимым, абстрактным, и приходится измерять его в минутах и часах, чтобы почувствовать его ход. Но настоящее время больше, чем это. Ты узнаешь о нём, если выйдешь наружу. Тогда тебе станет ясно, как широка пропасть между тем, где человечество сейчас, и где оно было век назад. Слова дедушки обретали смысл с каждым новым шагом. Они двигались по пустынному широкому тоннелю уже много часов, делая редкие перерывы. Лакш шёл уверенно, явно зная эти места. Общий тракт считался относительно безопасным. Здесь существовал негласный договор о ненападении. потому что пересекались самые разные подземные группировки для торговли и переговоров. «Нас всё равно могут грохнуть. Любое правило любит исключение», — обнадёжил её Лаки. «Но шансов намного меньше. Вот доберёмся до туннеля собачников. Тогда лучше сожми покрепче все свои амулеты». Пока же они брели совсем одни. Пещера была настолько огромной, что потонувший во тьме каменный потолок словно уходил в бесконечность. На обочинах иногда встречались следы чего-то присутствия. То были обугленные деревяшки, странные металлические запчасти и брошенные противогазы. Лаки обмотал банданой нижнюю часть лица, чтобы слегка фильтровать воздух. Здесь он был другим. При вдохе казалось, что лёгкие покрываются металлической стружкой. Блан же дышала без опаски, полагая, что с её здоровьем ей ничего не грозит. но не могла не отметить, что всё в башне вроде чистой воды и воздуха, принимавшееся как данность, переставало быть константой за её пределами. Лаки вдруг оживился. Помнишь ту давнюю историю про Вавилон? Это было ещё э, в такой забавной книжке, где их мочили. В Библии. Точно. Жесть полная. Как люди в это верили? А так вот забавно, что наш Вавилон ещё не упал. Мы свергли бога до воздвижения башни. Мораль «Не повторяю ошибок предыдущих строителей», — хмыкнула Бланш. Лаки хихикнул и пнул какую-то жестянку. Та с лёгким звоном улетела во тьму впереди них. Их синтетические зрачки горели разноцветными точками и прорывали мрак наравне с прыгающими лучами фонарей. Искусственный глаз Бланш видел довольно далеко, и они договорились, что она предупредит, если заметит что-то, кроме простёршегося в бесконечность тракта. «Да». Но я всё думаю о той истории. Зачем нужно лезть до самых небес? На земле в то время были отличные условия для жизни. Человеку никакой от этого прок. Быть выше всех означает в первую очередь одиночество. Бланш с любопытством покосилась на лаки. Он был совсем не дурак, но постоянно прятался за маской шута, и всерьёз его никто не воспринимал. Между тем сейчас он казался адекватнее многих, кого ей приходилось слушать. Просто все хотят быть на самом верховом Вавилоне Рика. История повторяется, только антураж слегка изменился. Ты считаешь нынешний порядок жизни справедливым? Решилась спросить Бланш. То, что есть, разветый Вавилон и его побережье, грубо говоря. Если я выберу позицию в этом вопросе, будет означать, что я знаю, что лучше для других, а я не знаю. Скользко ответил он. Но почему-то ей было важно получить ответ на этот вопрос именно от него. человека, живущего на два мира, может и сама она тогда поймёт, что делать. Но ну, а как тебе хотелось бы жить? Свободно, без промедления ответил Лаки, чтобы мне не грозили пальчиком с неба и не давали пендыли снизу. Тогда я, может, и сам легальную работу нашёл бы. Сложные у тебя условия. Лаки пожал плечами, продолжая думать над её вопросом. Пойми меня правильно, дело не в дурацких законах. Меня больше всего бесит, что ты либо с ними. Ян Красноречиво возвёл глаза к потолку, либо вот с теми. К кому мы идём? И другого не дано. Хучших врагов мы создали сами, не правда ли? Об этом Бланш глубоко задумалась, погрузившись в молчание. Их шаги, их разносились под сводами туннеля, и они всё дальше уходили от Вавилона.